Все движение кортежа было обставлено с надлежащей торжественностью и блеск После венчания последовал долгий свадебный обед, затем бал. Наконец с невесту отвели в спальню и облачили в атласную ночную сорочку. Герцог Берон привел к ней уже одетого в домашний халат принца, и двери супружеской спальни закрылись. Целую неделю двор праздновал свадьбу. Были обеды и ужины маскарад с новобрачными в оранжевых домино, опера в придворном театре, фейерверк и иллюминация в летнем саду. Леди Ронда находилась в числе гостей и потом сообщала в письме своей приятельнице, что каждый был одет в наряд по собственному вкусу, некоторые очень красиво, другие очень богато. Так закончилась эта великолепная свадьба от которой я еще не отдохнула, а что еще хуже, все эти рауты были устроены для того, чтобы соединить вместе двух людей, которые, как мне кажется, от всего сердца ненавидят друг друга. По крайней мере, думает, что это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы. Она обнаружила весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы. Говорили также, что в первую брачную ночь молодая жена убежала от мужа в летний сад. Как бы то ни было, через тринадцать месяцев этот печальный брак дал свой плод. 18 августа 1740 года Анна Леопольдовна родила мальчика, названного, как его прадед, Иваном. Более всех рождению сыну молодой четы обрадовалась императрица Анна Ивановна покой династии казалось был обеспечен и государа не став восприемницницы новорожденного тотчас засуетилась вокруг него для начала она отобрала младенцу у родителей и поселила его вместе с няньками в своих покоях теперь и анна леопольдовна и антон уульихх мало кого интересовали свое дело они сделали однако понячить внука точнее, внучатого племянника, заняться его воспитанием императрицы Анне не довелось. 5 октября 1740 года, прямо заведенным обеденным столом, у нее начался сильнейший приступ болезни, который через две недели и свела ее в могилу. Согласно завещанию покойной, двухмесячный принц Иван Антонович стал императором, а герцог Бирон — регентом при нем. Регентом Бирон пробыл совсем недолго. Как уже говорилось, с 9 ноября 1741 года гвардейцы во главе с Минихом, заручившимся поддержкой родителей императора, свергли Бирон, и Анна Леопольдовна была провозглашена великой княгиней и правительницей России. Впрочем, несмотря на эти головокружительные перемены, Анна Леопольдовна продолжала жить так же, как жила и раньше. Мужа своего она по-прежнему презирала и часто не пускала ночевать на свою половину. Теперь трудно понять, почему так сложились их отношения, почему принц Антон оказался так неприятен своей супруге. Конечно, принц был слишком тих, робок и неприметен. Он не обладал изяществом, лихостью и мужественностью графа линера Минник говорил, что провел с принцем две военные кампании, но так и не понял, рыба он или мясо. Когда кабинет министра Артемий Волынский как-то в 1740 году спросил Анну Леопольдовну, чем ей не нравится принц, она отвечала тем, что весьма тих и в поступках не смел. Берон говорил саксонскому дипломату, отц снимал и доли циинизма что главное предназначение антона уульриха в россии производить детей но он и на это не настолько умен и что нужно молиться богу чтобы родившиеся от него дети оказались более похожи на мать чем на отца словом вряд ли бедный нерыцарственный антон урих мог рассчитывать на пылкую любовь молодой жены анна леопольдовна как пишет ее современница была некрасива но приятно небольшого роста брюнетка с хорошими и приятными но грустными глазами довольно правильными чертами лица с красивой шею и руками видная но в общем она не была привлекательна во всем существе ее слышалась печаль и меланхолия драма жизни анны леопольдовна усугублялась еще и тем что она совершенно не годилась для ремесла королей управление государств